Глава 49. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Мистер Лоуренс был теперь совсем здоров, но мои визиты в Удфорд не прекратились, хотя и стали более краткими. Мы редко беседовали о миссис Хантингтон, и все же каждый раз обязательно ее упоминали. Ведь я искал его общество для того лишь, чтобы узнать о ней хоть что-нибудь, а он моего общества не искал вовсе, так как и без того виделся со мной достаточно часто. Я неизменно начинал разговор о посторонних предметах, выжидая, заговорит ли он сам о том, что одно только интересовало меня. Если мои надежды не сбывались... Я спрашивал небрежно, вы в последнее время не получали известий от сестры? Если он отвечал «нет», мы переходили на другую тему. Услышав же «да», я брал на себя смелость спросить, как ее здоровье, но никогда не спрашивал, как здоровье ее мужа, хотя изгорал от желания узнать это. Я не был настолько лицемером, чтобы делать вид, будто желая ему выздоровления, но выразить прямо противоположное желание у меня не хватало духу. А было оно у меня? Боюсь, что должен признать себя виновным. Но, выслушав мое признание, выслушай и мои оправдания. Во всяком случае, те доводы, которыми я старался успокоить свою возмущенную совесть. Во-первых, его жизнь, видишь ли, причиняла несчастье другим и, несомненно, не приносила ничего хорошего ему самому. Однако, желая ее конца, я никоим образом не постарался бы его ускорить, даже если бы некий дух шепнул мне, что для этого достаточно только лишь мысленного усилия воли. Разве что мне была бы дана власть таким способом избавить от могилы другую ее добычу, человека, чья жизнь была бы полезна людям, чью кончину оплакивало бы множество друзей. Но какой вред причинял я, пожелав про себя, чтобы среди многих тысяч тех, кому суждено до конца года расстаться с душой, оказался бы и этот смертный. Мне казалось, никакого. И потому я всем сердцем надеялся, что Богу будет угодно взять его в лучший мир или, во всяком случае, взять из этого. Ведь если после грозного предостижения тяжкой болезни, когда возле него был такой ангел, он все же оказался бы недостоин предстать перед Творцом, то почти, наверное, таким же остался бы и навсегда. Вернувшееся здоровье воскресило бы похоть и низость... Чем больше он убеждался бы, что вся опасность позади, чем больше свыкался бы с ее душевным благородством, тем сильнее черствели бы его чувства, а сердце вновь превращалось бы в кремень и становилось все более глухо к ее доводам. Однако все в руце Божьей. Тем не менее я не мог не гадать со страхом, какой же будет его воля, ведь я знал, что, полностью отбрасывая мысль о себе самом. Как бы Хелен не пеклась о благополучии своего мужа, как бы не оплакивала его жеребий, но пока он жив, ей суждено оставаться несчастной. Миновали две недели, и всякий раз на свой неизменный вопрос я получал отрицательный ответ. Но, наконец, желанное «да» позволило задать следующий. Лоренс понимал, какие тревожные мысли меня обуревают, и ценил мою сдержанность». Вначале я опасался, что он намерен терзать меня уклончивыми ответами либо оставит в полном неведении, либо вынудит прямыми вопросами вырывать у него обрывки сведений. «И по делам тебе», — скажешь ты, — но он был более милосердным и вскоре вложил мне в руку письмо сестры. Я молча прочел его и вернул, ничего не сказав. Это настолько отвечало его желаниям, что с этих пор, когда я справлялся о ней, он протягивал мне ее письмо» если было что протянуть. Поступать так было куда проще, чем пересказывать его содержание. Я же пользовался этой любезностью столь осторожно и тактично, что он не находил причин мне в ней отказать. Бесценные эти письма я пожирал с жадностью и возвращал лишь запечатлев в памяти малейшие подробности, а вернувшись домой, тотчас записывал главное в дневнике среди наиболее примечательных событий дня. Первое принесло известие о серьезном ухудшении в состоянии мистера Хантиндена, вызванном только безрассудством, с каким он предался своему пристрастию к гречительным напиткам, ссылаясь на то, что врач прописал ему укрепляющие средства. Тщетно она уговаривала его, тщетно разводила вино водой, ее доводы и мольбы докучали ему, а в ее вмешательстве он усматривал нестерпимое оскорбление» и, как-то обнаружив, что она подлила воду в поданный ему светлый портвин, швырнул бутылку в окно, клянясь, что не позволит обходиться с собой, как с несмышленным младенцем, и тут же приказал дворецкому под страхом немедленного увольнения принести из погреба бутылку самого крепкого вина. Он бы давно встал на ноги, если бы ему не перечили, но она не желает, чтобы он набрался сил, ей хочется держать его под каблуком, но уж больше он терпеть не намерен, черт его побери». С этими словами он схватил в одну руку бутылку, в другую стакан и остановился только, когда выпил ее всю. После подобного легкомыслия, как она мягко назвала случившееся, сразу же вернулись все угрожающие симптомы. И с тех пор они не только не ослабевают, но возрастают, потому-то она столько времени ему и не писала. Недуг повторяется с утроенной силой, подживавшая небольшая рана вновь открылась и вспыхнуло внутреннее воспаление, которое может привести к роковому исходу, если его не удастся скоро побороть. Разумеется, состояние духа злополучного страдальца такое несчастье не улучшило. Я, честно говоря, не сомневался, что он стал совершенно невыносим, хотя его преданная сиделка ни словом на него не пожаловалась. Однако ей пришлось все-таки отправить сына кастер потому что она почти все время проводила в комнате больного и не могла сама заниматься мальчиком, как тот не умолял, не отсылать его, а позволить ему остаться с ней и помогать ухаживать за папой. Она была уверена, что он вел бы себя очень хорошо и послушно, но не могла помыслить о том, чтобы подвергнуть его нежное детское сердечко таким испытаниям, допустив, чтобы он наблюдал, Подобные страдания видел, как не ведет себя его отец, и слышал кощунственную ругань, на которую тот не скупился во время припадков боли или раздражения. «Последний», — продолжала она, — «очень сожалеет о поступке, вызвавшем ухудшение, но, как обычно, сваливает вину на меня. Если бы я убеждала его как взрослого разумного человека, — твердит он, — этого никогда не произошло бы». Но когда с тобой обходится как с младенцем или идиотом, это хоть святого увидит из терпения и толкнет доказать свою независимость даже в ущерб себе, он забывает, как часто я пыталась убеждать его и выводила из терпения, видимо, он понимает, насколько опасна его болезнь, и все же не желает верно взглянуть на свое положение. Вчера ночью, когда я, ухаживая за ним, подала ему питье, чтобы хоть на миг утолить его мучительную жажду, он вдруг сказал с прежней своей жгучей насмешкой «Да, теперь ты очень и очень внимательна. Уж, наверное, ты сейчас готова сделать для меня все?» «Ты же знаешь», — ответила я, несколько удивленный его тоном, — «что я готова сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить твои страдания. Да, сейчас, мой безупречный ангел». Но едва ты добьешься своей награды и благополучно выдворишься на небеса, а я буду выть в адском пламени, ты палец о палец не ударишь, чтобы облегчить их тогда. Нет, ты будешь с удовольствием взирать на мои мучения, и кончиком мизинца не обмакнешь в воду, чтобы освежить мой язык. Возможно, но только потому, что пропасть, разделяющая нас, окажется непреодолимой. Если же я буду способна испытывать удовольствие то лишь от сознания, что пламя очищает тебя от скверны греха, и тебе будет дано разделить то же блаженство, какое испытываю я. Но, Артур, ты твердо решил, что я не встречу тебя на небесах? Mm. А что бы я там делал, хотелось бы мне знать. Право, не знаю. И боюсь, твои вкусы и чувства должны будут сильно измениться, прежде чем пребывание там станет для тебя радостным». Но неужели ты предпочитаешь без малейшего сопротивления обречь себя на муки, о которых только что говорил?» «А, детские сказочки», — ответил он пренебрежительно. «Ты уверен, Артур?» «Совершенно уверен. Ведь если существует хоть малейшее сомнение, если ты все-таки убедишься, что ошибался, когда уже поздно будет обратиться, да...» «Бесспорно, положение окажется не из веселых перебилон». «Но не надоедай мне с этим теперь, я же пока еще умирать не собираюсь. Не могу умереть и не умру!» — вскричал он, словно друг с ужасом представил себе этот страшный исход. «Хелен, ты должна, должна меня спасти!» Он крепко сжал мою руку и заглянул мне в лицо с такой мольбой, что у меня чуть сердце не разорвалось от жалости к нему, и я не смогла вымолвить ни слова от душивших меня слез. Следующее письмо принесло сообщение, что состояние больного ухудшается, и его ужас перед смертью куда более удручающий, чем неумение терпеть телесные страдания. И оказалось, что не все старые друзья его забыли. Мистер Хэттерсли едва узнав о его тяжелом состоянии, поспешил приехать к нему из своего далекого поместья на севере страны. С ним приехала и его жена, чье желание свидеться с подругой, которую она не видела столько времени, было, пожалуй, даже сильнее желания навестить мать и сестру. Миссис Хантингдон очень обрадовалась свиданию с Миллисенд, особенно когда убедилась, что она совершенно здорова и безоблачно счастлива. «Сейчас она в груве», — продолжалось письмо. «Но часто приезжает ко мне. Мистер Хэттерсли подолгу сидит с Артуром. Такой глубины и искренности чувств я в нем даже не подозревала. Он очень жалеет своего друга и всячески старается его утешить, хотя получается это у него и не слишком удачно». То он тщетно пытается развеселить его шутками и смехом, то пускается в воспоминания о былых проказах, надеясь его подбодрить. Иной раз это отвлекает страдальца от тягостных мыслей, но чаще вергает совсем уже черную меланхолию. Тогда Хетерсли теряется, не находит, что сказать, и робко спрашивает, «Не стоит ли послать за священником?» Однако на это Артур решительно не соглашается. Он ведь помнит, с какой легкомысленной насмешливостью встречал благожелательные увещевания служителя церкви прежде и даже помыслить не может о том, чтобы искать у него утешение. Теперь... Иногда мистер Хеттерсли вызывается поухаживать за ним вместо меня, но Артур не хочет расставаться со мной ни на миг. Чем больше он слабеет, тем больше укрепляется этот странный каприз, Это прихоть чтобы я всегда была подле него, и я действительно почти все время с ним. Лишь изредка, когда он засыпает, мне удается уйти в свою комнату, подремать час-другой. Но дверь остается открытой, чтобы он мог позвать меня в любую минуту. Я пишу это возле его кровати, и боюсь, он сердится, хотя я часто откладываю перо, чтобы предупредить какое-нибудь его желание, и хотя мистер Хеттерсли сейчас здесь войдя этот джентльмен объявил что приехал выпросить мне часок отдыха утро прекрасное морозное в самый раз чтобы погулять по парку с Милисент, эстер и маленьким артуром которых он привез повидать меня наш злополучный больной видимо щул этот план верхом бессердечия, которое стократ усугубилось бы дая на него согласие поэтому я сказала что выйду на несколько минут поговорить с ними и тотчас вернусь И правда, мы обменялись лишь двумя-тремя фразами у крыльца, едва вдохнув вкусный бодрящий воздух, я, вопреки настойчивым уговорам всех троих, не уходить так скоро, но пройти с ними по саду, заставила себя расстаться с ними и вернулась к больному. Отсутствовал я не более пяти минут, однако он сердито упрекнул меня за черствость и пренебрежение. Его друг пришел мне на помощь. «Послушай, Хантенден, сказал он, — ты совсем ее замучил». Ей же надо и есть, и спать, и свежим воздухом иногда подышать. Не то она с ног свалится, помяни мое слово. Только погляди на ее, одна тень осталась. — Что ее страдания в сравнении с моими? — ответил бедный больной. — Тебе же не трудно посидеть со мной, а? — Хелен? — Конечно, нет, Артур. Если тебе от этого действительно легче, я бы отдала жизнь, чтобы спасти тебя, если бы могла. «Неужели?» «Ну нет, с величайшей радостью». «А, так ты ведь считаешь, что более готова к смерти?» Наступило тягостное молчание. Он, видимо, погрузился в мрачные размышления, но пока я искала слова, чтобы успокоить его, не встревожив еще больше, Хэттерсли думавший, вероятно, о том же вдруг сказал, «Послушай, Хантингдон, на твоем месте я бы послал за каким-нибудь попом». Если тебе здешний священник не нравится, так можно позвать его помощника или еще кого-нибудь. Нет, если она мне помочь не может, так они и подавно. Из глаз его хлынули слезы, и он вскричал: «Ах, Хелен, Хелен, если бы я слушался тебя, то до этого не дошло бы. А если бы я тогда давно согласился бы с тобой, о, Господи, насколько по-другому все было бы». «Послушайся меня теперь, Артур», — ответил я, ласково пожимая ему руку. «Теперь уже поздно». В отчаянии пробормотал он. Начался новый параксизм боли, сопровождавшийся бредом, и мы уже опасались, что смерть близка. Однако Опи утешил его страдания, мало-помалу он успокоился и погрузился в сонное забытье. Когда он очнулся, ему как будто стало легче. И Хетерсли попрощался с ним, выразив надежду, что завтра найдет его совсем молодцом. «Может быть, я еще поправлюсь», — ответил он. «Кто знает, что если это был кризис? Как ты думаешь, Хелен?» Не желая расстраивать его, я ответила, как могла, ободрее, и все же посоветовала ему быть готовым и к иному исходу, который в глубине души считала почти неизбежным. Однако он твердо решил надеяться. Вскоре его вновь охватило дремота, но теперь он опять стонет. Что-то изменилось. Внезапно он окликнул меня с таким странным лихорадочным волнением, что мне почудилось, будто у него бред. Но я ошиблась. «Да, это был кризис, Хелен», — сказал он с радостью. «Вот тут я ощущал адскую боль, но она совсем прошла». С тех пор, как проклятая лошадь меня сбросила, я еще ни разу не чувствовал себя так легко и хорошо. Все прошло, клянусь всеми святыми. Он схватил мою руку и поцеловал от избытка чувств, но, заметив, что я, не разделяю ее восторга, отбросил ее и горько упрекнул меня в холодности и бессердечии. Что мне было ответить? допустившись рядом с ним на колени, я взяла его руку, нежно прижала ее к губам впервые после нашего отчуждения. И сказала ему сквозь слезы, что я промолчала не этому, но из страха. Не окажется ли столь внезапное прекращение боли вовсе не таким хорошим симптомом, как он думает? И тут же послала за доктором. «Сейчас мы в тревоге ждем его. Я напишу здесь, что он скажет. Артур все так же не чувствует боли, только не мотут там, где она была острее всего». «Мои худшие опасения подтвердились. Началось омертвление. Доктор сказал ему, что спасения нет, и описать его отчаяние невозможно. Кончаю писать». Следующее письмо было еще более скорбным. Конец приближался, больной уже был на самом краю той ужасной пропасти, перед которой трепетал, и никакие самые горячие молитвы, самые жгучие слезы спасти его не могли» и он ни в чем не находил опоры. Грубоватые утешения Хетерсли пропадали в туне, окружающий мир утратил для него смысл. Жизнь со всеми ее интересами, мелкими заботами и приходящими удовольствиями казалась ему теперь жестокой насмешкой. Упоминание о прошлом оборачивалось агонией тщетных сожалений, упоминание о будущем усугубляло его муки, но молчать значило оставлять его в жертву душевным терзанием и страху. Часто он, содрогаясь, перебирал все подробности того, что ожидало его бренную оболочку. Постепенное разложение, уже начавшееся в его теле. Саван, гроб, темная одинокая могила и все ужасы и стлевания. «Если же я пытаюсь, — писала его горюющая жена, — отвлечь его от таких мыслей, — Добратить их на более высокие предметы — это не помогает. Тем хуже, тем хуже, — стонет он. Если и правда есть жизнь за могилой и загробный суд, то я ведь к ним не готов. Я не в силах ему помочь. Что бы я ни говорила, он не хочет узреть света истины, не находит в моих словах ни поддержки, ни утешения и все же с отчаянным упорством цепляется за меня, с каким-то детским упрямством, словно в моей власти избавить его от судьбы, которая так безмерно его страшит. Он не отпускает меня от себя ни днем, ни ночью. Сейчас, когда я пишу, он сжимает мою левую руку. Он держится за нее так уже много часов, то тихо повернув ко мне бледное лицо — то вдруг хватает меня за локоть, а на лбу у него выступают крупные капли пота от страха перед тем, что ему уготовано, или кажется, что уготовано. Если я отнимаю руку хотя бы на миг, он пугается. «Не уходи, Хелен», — говорит он, — «позволь мне держаться за тебя. Мне чудится, что пока ты здесь, со мной не может случиться ничего плохого. Но ведь смерть все-таки придет, и скоро, скоро». И тогда, а если бы я мог поверить, что за ней нет ничего? И не верь этому, Артур, за ней вечный свет и блаженство, если только ты попытался бы их обрести. Что? Для меня? — произнес он, словно усмехнувшись. Или нас не судят по земным нашим делам? Какой смысл в испытательном сроке земного существования, если человек будет проводить его, как ему заблагорассудится, нарушая все Божьи заветы, затем вознесется в рай вместе с праведниками? Если гнуснейший грешник получит ту же награду, что и самый святой среди святых, просто сказав «я раскаиваюсь», но если ты раскаешься искренне, Испытывать раскаяние я не способен. Только страх. И о прошлом сожалеешь только из-за последствий для тебя? Вот именно. Если не считать, что сожалею еще и о том, как поступал с тобой, Хелен. Потому что ты милосердна ко мне. Так вспомни о милосердии Бога, и ты пожалеешь, что оскорблял его, Что такое Бог? Я не могу ни увидеть его, ни услышать. Бог — всего лишь отвлеченное понятие. Бог — это извечная мудрость, сила и милосердие, и любовь. Но если такое понятие слишком непостижимо для твоего человеческого сознания, если твой ум теряется перед бесконечной его безмерностью, то обрати мысли к тому, кто снизошел разделить с нами нашу природу и даже вознесся на небеса в своей преображенной на человеческой плоти, к тому, в ком сияет вся полнота божественного начала. Но он только покачал головой и вздохнул. Затем в новом припадке жуткого ужаса стиснул мои пальцы и локоть, стонал, стенал, льнул ко мне с тем диким безумным отчаянием, которое особенно ранит мою душу, потому что ведь помочь ему не в моих силах. Я попыталась, как могла, успокоить его и утешить. Смерть так ужасна, он. Я не вынесут. Ты не понимаешь, Хелен, ты не способна понять, что это... Потому что тебе-то она не угрожает. И когда меня похоронят, ты вернешься к прежней жизни, будешь счастлива и весь мир будет по-прежнему заниматься своими делами и веселиться, словно я и не жил никогда. Я же...» — под слез он не мог продолжать. «Пусть хоть это тебя не расстраивает», — сказал я. «Всем очень скоро последуем за тобой». «Почему только я не могу взять тебя с собой теперь же?» — вскричал он. «Ты бы заступилась за меня». «Ни одному смертному не дано избавить ближнего своего от уготованной ему участи или заключить с Богом уговор». Ответила я, «Искупление души требует большего. Чтобы искупить нас, освободить от тнёд Отца зла, потребовалась кровь Бога-человека, совершенного и безгрешного. Проси Его быть Твоим заступником. Но мои слова напрасны. Теперь Он не высмеивает эти священные истины, как прежде, но не способен ни довериться им, ни постигнуть их». Страдать ему осталось уже недолго, а страдает он нестерпимо, как и те, кто ухаживает за ним. Но не стану удручать тебя дальнейшими подробностями. Мне кажется, сказанного достаточно, чтобы убедить тебя, что я поступила верно, поехав к нему. Бедняжка Хелен, какие ужасы приходилось ей переносить, а я не мог ничем их облегчить». Мне даже чудилось, что их на нее навлек я своими тайными мечтами. Страдания ее мужа и ее страдания были как бы карой мне за то, что я лелеял такое желание. На второй день пришло еще одно письмо, оно также было молча вложено мне в руку, и вот его содержание. 5 декабря». Он, наконец, отошел. Я сидела с ним всю ночь, вглядываясь в его изменяющееся лицо, прислушиваясь к его затихающему дыханию, чувствуя, как его пальцы сжимают мою руку. Он долгое время хранил молчание, и я уже думала, что наступил конец, как вдруг он произнес тихо, но очень внятно. «Молись обо мне, Хелен». «Я молюсь тебе каждый час, Артур, каждую минуту, но ты сам должен молиться». Его губы зашевелились, но ничего не произнесли. Затем глаза у него помутились, уст порой срывались, бессвязные, недоговоренные слова, и, решив, что он без сознания, я осторожно высвободила руку, чтобы тихонько выйти и глотнуть свежего воздуха, потому что мной все больше овладевала дурнота. Но судорожное движение пальцев и почти беззвучный шепот «Не оставляй меня!» Тотчас заставили меня снова взять его руку и не выпускать до тех пор, пока его... Не стало. Тогда я упал в обморок, не от горя, а от переутомления, с которым у меня больше не было причины бороться. Ах, Фредерик, никто не может вообразить телесные и душевные муки этой кончины. Как могла бы я снести мысль, что эта бедная, трепещущая душа была тотчас вернута в вечный огонь? Она свела бы меня с ума». Но, слава Богу, у меня есть надежда. И не только робкое упование, что в последний миг раскаяния все-таки обрело ему прощение, но и благословенная уверенность, что через какое бы очищающее пламя не был бы обречен пройти заблудший дух, какая бы судьба его ни ожидала, на вечную погибель он осужден быть не может. Господь, в котором нет ненависти ни к единому из его творений, рано или поздно дарует ему прощение. Той темной могиле, которую он так страшился, его тело будет предано в четверг. Но гроб необходимо забить как можно быстрее. Если ты намерен приехать на похороны, то торопись, мне нужна помощь. Хелин Хантиндон